Это начало директор, но закашлялась из-за насекомого, высмовшего проникнуть в её рот. Однако доза была невелика, поскольку оно уже выпустило свой яд неподалёку от нас, древвистые. Это была ошибкой. Если бы мы не действовали несколько безрассудно, дракон вероятно сумел бы предсказать наши действия. Те загнала себя в ловушку. Два модуля дракона уже на пути сюда. Блядь. Прекрасно, ответила я, будучи абсолютно уверена, что Самилос кретлош. Она выпрямилась, прижимая руку к правому глазу. Это план сплетницы? Мой. Понятно. И я не услышала конец фразы. Позади меня наручник пнул один из столов. Он пронёсся по воздуху в тот же момент, как я бросилась на землю. Я ощутила порыв ветра, когда он пролетел мимо меня, и я врезалась в кабинку. Я бросилась в укрытие. Предовидня? нелепотно выкрикнула директор. Я прыгнула и нырнула в кабинку, чтобы спрятаться. Мы присвоили тебе уровень умник 1, но, возможно, этого мало. Мне всё равно, сказала я через насекомых, чтобы не выдавать своего местоположения. Она пыталась отвлечь меня, чтобы развязать руки остальным либо купить время модулем дракона. Теперь, когда не нужно беспокоиться о том, что мы будем обнаружены, я созывала насекомых и скапливала вокруг себя. Ты можешь видеть их глазами и слышать то, что они слышат? Ты видишь модули снаружи? Бронированный модуль Двиглса, его конечности вытянулись, чтобы позволить складкам белки Летиги оперироваться на потоке воздуха. Сопла по периметру тела выдували горячий воздух, создавая подъёмную силу, а гигантское колесо наклонилось на 45° назад. Модуль явно был разработан для скоростного полёта с использованием перепонок для выполнения сложных акробатических кульбитов и разворотов в воздухе. Миниатюрный шар Солнышко препятствовал продвижению модуля, заставляя его описывать длинные дуги и развороты в воздухе. зависая в снежной высоте на несколько метров до того, как ему снова давали сеперец на воздух. Убегает плающая сфера, модуль уже несколько раз терял высоту больше, чем набирал. Да, с ним разберутся, выкрикнула я из-за стола,notice, что директор махнул рукой, явно подавая сигнал сталевару. Когда он начал приближаться ко мне, я, пригнувшись, отступила в кабинку. Приедут ещё, сказал директор. Другие, не считайте эти модули, которые сейчас в Брактон-Бей. Пока вы будете пытаться удержать город, каждую неделю дракон будет присылать пополнения. Дракон устраняет слабости и укрепляет сильные стороны. Сейчас, если тебе повезёт, ты сможешь победить. Я признаю это. Но через 2-3 дня тебе снова придётся принять бой. Сколько раз тебе придётся бросать территорию до того, как твои последователи отвернутся от тебя? Жужжание роя мешало узнать моё местоположение по голосу. Сколько раз вы будете позволять злодеям подчищать за вами бардак, прежде чем люди осознают, что ваш протекторат ничего более, чем хорошая реклама, пустая болтовня и пухлый бюджет? Мы делаем больше, чем ты думаешь, ответила она. Но меньше, чем нужно людям. Я заполняю пустоту, которую оставили вы. Если бы ваша работа была полноценной, то я не могла бы делать то, что я делаю. Давай, давай. Не будь дурой, Рой. Город не может позволить себе помогать людям на вашей территории, потому что мы вам не доверяем. На ваша скока колечит любого, кто зайдёт на её территорию. А либо электрик, плотник или врач, которого мы пошлём к тебе, может вернуться умирающим от анафилактического шока. Я стиснула зубы, но это мне нечего ответить. Ничего лучше. Обещаю, что буду вести себя хорошо. Об этом, как оказалось, не стоило беспокоиться, поскольку шанса произнести ответ мне не предоставилось. Раздалась отряска, свет потух, на нас посыпались осколки стеклянной пыль. Помещение погрузилось в сумрак. Чтобы усилить возникшее преимущество, я отправила собранных насекомых к окнам, блокировать скудный проникающий через шурмы совет. Комната погрузилась в полумрак. Я выхватила нож и бросилась вперёд, захрустело стекло под ногами, ноги проскальзывали. Наручник устремился ко мне, всё ещё закрывая рот рукой. Олинзеева маски усиевали насекомые, но они соскальзывали словно по маслу. Действовала его сила. Используя окружающих насекомых, я быстро слепила грубую обманку и направила её в сторону от себя. Немного блюжек противнику в полумраке с носиком минамаски он купился. Но когда руки прошли сквозь пустоту, он потянулся, схватил стол и швырнул его в мою сторону. Снова я едва вернулась, на этот раз отпрыгнув в сторону. Падение было жёстким, олешённым одеящества. Я влетела маской плечом в угол, где сходились две стены. "Че вот ты хочешь добиться?" выкрикнула директор. Я встала, пытаясь сделать вид, будто обдумываю свой ответ. Приближался сталевар, уже стоял на ручник, готовый к нападению. Терять не было нечего. Они зажали меня в угол буквально. Я перехватила нож так, чтобы он смотрел вниз, и полоснула им в правь от себя. Крест на крест разрезая покрытую насеками ширмола, наручник бросился ко мне одним прыжком, пересекая комнату, но он опоздал. Я нырнула в окно четвёртого этажа. После полумрака помещения свет снаружи показался поразительно ярким. Я ощутила, как в течение секунд трепетали вокруг меня волосы. Затем я снова оказалась в сумраке и плашмя упала на пол. Я не достигла земли. Я снова была в комнате, окружённая героями. У меня было только секунда, пока они осознали, что я сделала. Я подскочила, разрезала другую ширму и снова бросилась в окно. И снова Трикстер поменял меня с одним из героев, но этот раз я приземлилась на ноги. Поскользнулась и снова стояла, схватившись за подоконник и махнула рукой. Это был наш сигнал. Уходить, Атокан! Придёрнул наручник. Меня опять телепортировали. Теперь я вернулась в переулок, куда пришла с мраком, хотя сейчас он отсутствовал. Рядом отвернувшись стоял стояк. Быстрая проверка показала, что он не двигается. Мрак застала вовrespлох, воспользовался страхом стояка вырубить союзника. Стояк был заморожен украден, и украден у него же силой. Прекрасно. Я потянулась за спиной и вытащила нить. Насиком и подхватил её в множестве мест по всей длине и понесли к стояку, обматывая тело изовёзовые узлы. Если повезёт, ты его можно будет не опасаться даже после окончания заморозки. Я использовала силу, чтобы оценить общую ситуацию. Область была покрыта тёмным мраком, который препятствовал полицейским и сотрудникам ОскоП возле Блэкпоста открыть огонь. Модуль, недавно восседавший на крыше, сейчас был на земле и сражался с солнышком в эти кристаллим мраком. Двое последних были на виду. План подразумевал, что мы стараемся не покидать укрытие. Подумала я, Колеса на спине машины дракона уже вращалось на полной скорости. В середине виднелся красный глаз, такой же как у дронов. Модель выпустил по периметру тела струи воздуха и устремился к мраку. Трикстер сумел обменять его на солдате СКП, переместив мрака на крышу. Автопилот едва сумел избежать наезда на человека, воткнув два левых когтя в тортор и чтобы не задеть поднимая хвост. Колесов вспыхивало разрядами электричества, весь модуль наполнился зарядом убивающим любое коснувшееся его насекомое. Без всякого предупреждения конструкция вспыхнула и невидимые силы сдёрнули мрака вниз. На полпути до земли Трикстер успел обменять его на того же полицейского. Был ли это способ дракона противостоять телепорту? Я бы сказала, что это магнит, но мрак не носил на себе сколь-нибудь значительного количества металла. Может, это модуль дракона, который напал на полны генезис баллистики или суку? Или возможно, я что-то упускаю? Я продолжал блокировать насекомыми окна и непрерывно атаковать людей внутри, просто чтобы они не сумели прийти в себя и усложнить и так уже серьёзную ситуацию. Небольшую часть насекомых я пыталась разместить так, чтобы они парили над сенсорами и глазом колеса, птица хрусталиса поо его потоком стеклянных осколков, которые отскакивали обратно и снова присоединялись к атаке. Этого было недостаточно, что ковенноснова отследил амарака и подтащил его на 30 м к себе, трелевая электричество мана приближалась к нему, выставив хвост вперёд. Внезапно механизм сдвинулся, и задействовав все ускорители, прогнал в сторону. Сфера Солнышко вынырнула из-под земли прямо вместе, где он стоял. Я видел, как Макс закрыл лицо руками, чтобы защитить себя от потоков горячего воздуха, вскочил на ноги и побежал. Прибыло первое подкрепление. Я узнала модуль, который участвовал в бою с Левиафаном, тот же, который напал на сплетнятся, если только у неё нет двух одинаковых. На этом был установлен разбрызгиватель пены. Он приземлился на краю поля боя со стороны противоположной драконовской лесом. Мы слишком затянули или модули прибыли слишком рано. Хотя это не имело значения, драконовским лесом должно быть выдернуло мрака из укрытия и заставило птиц со Хростали прийти ему на помощь. Моё собственное нападение на основное здание заняло больше времени, чем я рассчитывала, и наручник получил шанс ударить меня. Рой сообщил мне о прибытии ещё одного модуля. Драконско лесом пролетел вперёд и заскользил по поверхности дороги, чтобы расположиться рядом с зданием МСКП. На крышу соседнего здания уселся корабль с дронами. Теперь модули были равномерно распределены по полю боя. Маракипцых хрустали казались окружены. Я держалась в стороне, между кораблём с дронами и распылителем пены, нервирующе близко, но, кажется, они меня не заметили. Я взглянула на здание, где укрылись трикстеры Солнышко. Солнышко не перемещало шар. Этрикстер, похоже, не мог найти подходящий объект, чтобы заменить Мурака. Сотрудники СКП были выведены мной из строя, когда я была внутри. Крутыши меса получения лежали у основания здания. Я написала на стековом импрекасе: "Меня на Санце, меня на Крутыша". Прошло несколько секунд. Этрикстер вообще умеет читать? Неужели так трудно заметить, что я ему написала? Я оказалась в темноте, только одинокий луч света проникал в комнату через стык между листов фанеры. Рядом стоял Трикстер, а перед ним слова, которые насекомоя вывели на стене. Он обменял меня с солнышко. "Ты уверена?" спросил он. Всё-таки до него дошло, что я хочу сделать. "Да," ответила я и вложила нож в его ладонь. Он мгновенно переместил меня, и я оказалась лежащей у основания здания лицом к стене. Когда я повернулась, три модуля пришли в движение и посмотрели в мою сторону. Из здания вышел Трикстер, горло крутоша чуть ниже подбородка был прижат кончик ножа. Чтобы запугать людей в здании и заставить модуль отступить, можно было бы использовать шар Солнышко, но я не рассчитывала, что она сможет вести себя достаточно угрожающе. Я не уважала Трикстера как человека, но он был полезен, когда нужно было продемонстрировать безжалостность. Модули остановились, было видно, что колесо замедляет вращение, а дроны возвращаются в трём. Все верно, дракон не станет рисковать человеческой жизнью. Она предпочла потерять модуль, чем дотямирить преступнику. Они не позволят ему и герою погибнуть только ради того, чтобы схватить нас. "Уходим!" выкрикнул Трикстер. И этоопаливо пересекло пространство между тремя модулями дракона. Трикстер удерживал крутоша, который уже терял сознание. Мы почти достигли укрытия, когда один из модулей оживился. Трикстер с крутошом в руках развернулся и посмотрел на драконовское лесом. "Бешё так?" но нас отованил неон. Я не успел даже открыть рот, чтобы выкрикнуть предупреждение. Как модуль, содёрживающий пёны, произвёл залп, обдав его сзади. Силы тяжесть струй отбросила руку, держащую нож в сторону от крутоша, а набухающая липкая масса не дала вернуть её на место. Опрыскиватель продолжил медленно закапывать обоих, пленев как заложника, так и его похитителя. "Меня и мезополчение", корректно у мрака увидел, что дрон снова покидает корабль, колеса набирало скорости и искрилось электричеством. "Не могу, не могу повернуть голову". Пена лилась на него сзади. Если он повернёт голову, то будет ослеплён. А мы не могли схватить её и тащить к Трикстеру слишком мало времени. Дрон спустились на уровень улицы и завис над моей мракоглавами, я ждала электрического разряда. Ничего не случилось. Дрон, продолжая спускаться, уткнулся мне в голову, и отступил, и он медленно достиг земли. Разбрызгиватель пены замер. Трикстер был погребён по пояс, перед ним лежал крутыш лицом вниз. Колесо замедлило вращение второй раз за 20 секунд. Так экстра обменял себя с крутошом, оказавшись по колено в пене. Он повернул голову, сумело увидеть место полчения и поменялся с ними местами. Мы побежали вслед за остальными, которые уже покинули поле боя. Почему они остановились? спросил мрак. Я покачал головой. Может, сплетница? Я всё ждало, что модули бросятся в погоню или прибудет очередная поддержка, но нас никто не преследовал. Через 15 минут мы остановились и заскочили в брошенное здание, чтобы укрыться и привести дыхание. Я проверила оружие, забрала у Трикстера нож и села отдохнуть. Пробежалась пальцами по волосам, чтобы привести их в порядок. Пальцы что-то нащупали. Сначала мне показалось, что попала немного удерживающей пены. Нет, к волосам был привязан кусочек бумаги. При помощи носиком я отвязала его. Я узнала почерк Строчки из букв, которые пытались на полсти одна на другую так, чтобы было непонятно, где кончается первая и где начинается вторая. Я придумал этот код, чтобы хранить свои записки супергероев Тайнии. Я написала себе сообщение: "Когда я оставила себе записку, в которой говорится вести нашу группу к южной окраине главного пляжа". Ответила я сама себе: "Какого хуя?" спросил Регент. "Я не знаю, но нам не удалось взять заложника, как мы планировали." Так что, если у кого-нет идеи получше, думаю, надо идти. Чтобы до туда добраться, понадобилась масса времени, поскольку мы старались использовать переулки и небольшие дороги. Кроме того, нужно было проверять безопасна ли местность. Как бы ни была загадочна записка, всё стало ясно, когда чартёнок открыла своё присутствие, сбросив воле эффекто своей силы. Точно. Это она привязала записку к волосам, чтобы я отвлеклась во время боя, но сумела найти, когда всё закончится. На лапросто преглат восторга. Я спасла вашу задницу, заявил она. И она никогда не позволит нам это забыть, заметил Ригенс. Ты в порядке? спросил Мрак. Я вышла из здания, как только убедилась, что роботы не собираются атаковать, взяла ключи у Копы и уехала. Больше ты не сможешь сказать тебе бесполезно, Триксек. Трикстер посмотрел на её гостя. Не смогу. За ней стояла на коленях закованная в наручники полная женщина. Директор Свынки. Что ж, сказала я. Могло быть лучше, но мы получили что нужно. Ты заставила её отдать приказ отключить модули, так? Ага. Дракон должно быть дал директору возможность командовать модулями. В жизни бы не догадался, сказал Мрак. Я соглас кивнула. Это только вопрос времени, когда они прикроют эту лазейку и заблокируют доступ директору к управлению модулями. Однако это здорово. Сейчас у нас есть преимущество. Детектор подняла голову, чтобы взглянуть на меня опухшими покрасневшими глазами, забавно меня это несколько не опечалило.